Выпуск 5. Глава 5. Малороссийский гетман Зиновий Богдан Хмельницкий Древняя киевская земля, находившаяся под управлением князей Владимирова дома, ограничивалась на юге рекою Россию. Пространство южнее р о с с и начиная от Днепра на запад к Днестру, ускользает из наших исторических источников. Наш древний летописец, пересчитывая ветви славяно-русского народа, указывает на угличей и тиверцев, которых жилища простирались до самого моря. Угличи представляются народом многочисленным, имевшим значительное количество городов. Бесчисленное множество городищ, валов и могил покрывающих юго-западную Россию, свидетельствуют о древней населенности этого края. Почти непонятно, каким образом киевские, волынские и галицкие князья, владея множеством городов, возникавших один за другим в их княжениях, занимавших северную половину нынешней киевской губернии Волынь и Галицию, упустили плодороднейшие соседние земли. Из нашей летписи мы узнаем, что языческие князья вели упорную войну с угличами. После сильного сопротивления князья одолевали их, брали с них дань, а потом, со времен Владимира, угличи со своим краем как будто исчезают куда-то. Только в 13 веке, во время Данила, в краю между Бугом и Днестром, являются какие-то загадочные болуговские князья, владевшие городами и поладившие с покорившими их татарами. В так называемой литовской летописи мы находим смутное известие, что в XIV веке Ольгерт, покоривший Подол, нашел там местное население, живущее под начальством атаманов. Из польских и литовско-русских источников узнаем, что в 15-м столетии нынешний край юго-западной России был уже значительно населен сплошь до самого моря. В южных его пределах были обширные владения знатных родов — Бучацких, Язловецких, Синявских, Лясно-Коронских и прочих. Плодородные земли изобиловали хлебопашеством и скотоводством, велась постоянная торговля с Грецией и Востоком, ходили купеческие караваны в Киев. Но после разрушения Греческой империи и после основания в Крыму хищнического царства Гиреев, беспрестанные грабежи и набеги татар не допустили свободного мирного развития жизни в этом крае и вызвали в нем необходимость населения с чисто воинственным характером. В конце XV века введен был в Руси польский обычай отдавать города с поселениями под управление лиц знатного рода под названием старост. В начале XVI века являются староства Черкасское и к а н е в с к а я а в них военные с о с л о в и е под названием казаков. Самая страна, занимаемая этими старствами, названа Украиной. Название это переходит на все пространство Доднестра, именно на землю древних угличей и тиверцев, а потом, по мере расширения казачества, распространяется и на Киевскую землю, и на левый берег Днепра. Слово «угличи» от слова «уголь», вероятно, однозначительно со словом «украина», «украя». «Украина» — слово древнее, встречается в XII веке. Мы уже объясняли происхождение слова «казак» в жизнеописании Ермака. Положение Южной Руси было таково, что здесь казак, чем бы он ни был, вначале должен был сделаться воином. Черкасские и Каневские старосты, а за ними и другие старосты в Южно-Русском крае, например, Хмельницкие и Братславские, для безопасности своих земель по необходимости должны были учредить из местных жителей военные сословия, всегда готовые для отражения татарских набегов. Необходимо было вместе с тем дать этому сословию права и привилегии вольных людей, так как по понятиям того века воин должен был пользоваться сословными привилегиями перед земледельцами. Организаторами казацкого сословия в начале XVI века являются преимущественно два лица — черкасский и каневский староста Евстафий Дашкович и хмельницкий староста п р е д и с л а в Ляскоронский Но в то время, когда, собственно, на Украине образовалось местное военное сословие под названием казаков и состояло под начальством старост, началось и в других местах Южной Руси стремление народа в казаки. Таким образом, из Киева плавали вниз по Днепру за рыбою промышленники и также называли себя казаками. Они, будучи промышленниками, были вместе с тем и военными людьми, потому что пребывание их в низовьях Днепра для своего промысла было небезопасно и требовало с их стороны умение владеть оружием для своей защиты от внезапного нападения татар. Развитию казачества более всего содействовал предприимчивый и талантливый преемник д о ш к о в и ч а черкасский и каневский староста Дмитрий Вишневецкий. Он увеличивал число казаков приемом всякого рода охотников, прославился со своими казаками геройскими подвигами против крымцев и поставил себя по отношению к польскому королю почти в независимое положение. Его широкие планы уничтожить Крымскую Орду и подчинить черноморские края московской державе разбились, об ограниченное упрямство царя Ивана Грозного. В 1563 году Вишневецкий со своими казаками овладел было Молдавией, но затем изменнически был схвачен турками и замучен. О нем сохранилась такая легенда, что султан приказал его повесить ребром на крюк, и Вишневецкий, повиснув на крюке славил Иисуса Христа и проклинал Мухаммеда. В одной малорусской думе он является под именем казака Байды. Он висит на крюке, а султан предлагает ему принять мугамеданскую веру и жениться на его дочери. Байда просит себе пук-стрел убить голубя на ужин своей невесте и поражает стрелою царскую дочь в голову, проклиная неверных. Поход Вишневецкого в Молдавию проложил путь другим казацким походам в эту страну под начальством Сверчевского и Подковы. Польские паны Потоцкие и Корецкие также покушались овладеть Молдавией при помощи казаков. Походы эти усиливали и развивали казачество. Еще более поднимали его начавшиеся со второй половины XVI века казацкие морские походы, предпринимаемые из Запорожской сечи на турецкие владения. Еще в 1533 году Евстафий Дашкович на польском сейме в Петркове представлял необходимость держать от правительства казацкую сторожу на Днепровских островах. но на Сейме не последовало по этому поводу решение. В 50-х годах XVI века Дмитрий Вишневецкий построил укрепление на острове Хортице и поместил там казаков. Появление казацкой «селить бы» поблизости к татарским пределам не понравилось татарам, и сам хан Девлет-Гирей приходил выгонять казаков оттуда. Вишневецкий отразил хана, но, покинутый в своих предприятиях царем Иваном, покорился воле Сигизмунда Августа и затем вывел казаков с н и з о в ь я Днепра. Тем не менее казаки не оставили пути, намеченного д о ш к о в и ч е м и Вишневецким, и через несколько лет после того явилась Запорожская Сича, то есть засека в 1 5 0 0 В 1968 году она уже существовала. Река Днепр, хотя и своенравная в своем течении, представляет, однако, возможность безопасного плавания вплоть до порогов. Но вслед за тем плавание на протяжении 70 верст делается очень опасным, иногда и совершенно невозможным. Русло Днепра в разных местах пересекается г р я д о ю скалы камней, через которые прорывается вода с различную силою падения. Всех порогов на Днепре считается до десяти — Кандацкий, Сурский, Лоханский, Звонецкий, Тегинский, Ненасытецкий. Самый значительный — в о л и н г с к и е Будила, Лишний и Годючий и Ливильный. И, кроме того, несколько заборов. Так называются камни, которых Горида не доходит от одного берега до другого. Из них самое значительное — в о р о н о г о забора, в шести верстах от Ненасытицкого порога. По окончании порога в Днепр проходит через гористые ущелья, называемая волчьим горлом — к и ч к а с а потом разливается шире и делается уже, хотя судоходен до самого устья, н о по всему своему течению разбивается на множество извилистых рукавов, образующих бесчисленные острова и плавни — острова и луга, заливаемые в половодье и покрытые лесом, кустарником и камышом. Первые из островов — вслед за волчьим горлом, есть возвышенный и длинный остров Хортица. За ним следуют другие острова различной величины и высоты. Острова эти представляли привольное ж и т ь ё для удальцов того времени по чрезвычайному изобилию рыбы, дичины и отличных пастбищ. И вот с половины XVI века этот край, называемый тогда вообще низом, стал более и более делаться приютом всех, кому только почему-нибудь было немилым житье на родине и всех тех, кому по широкой натуре были по вкусу опасности и удалые набеги. Запорожская сича установилась прежде всего на острове Тамаковке, близ впадения в Днепр реки Конки. Против этого острова, на левом берегу, рос огромный лес, называемый Великий Луг. Через несколько времени сичья переносилась ниже, на Микитин Рог, близ нынешнего Никполя, а потом еще несколько ниже, и надолго оставалась близ нынешнего села Капуловки. Главный центр ее был на одном из островов, до сих пор называемом с и ч е ю Казаки, поселившиеся в Сичи, носили название Запорожцев, а весь состав их назывался Кошем. Они выбирали вольными голосами на Раде — сходке — главного начальника, называемого Кошевым атаманом. Кош разделялся на Курени, и каждый Курень состоял под начальством выбранного Куренного атамана. Поселения низовых казаков не ограничивались о д н о й с е ч ь ю В разных местах на Днепровских островах и на берегах образовывались казацкие селитьбы и хутора. Таким образом, за порогами слагалось новое людское общество с военным характером, населяемое выходцами и беглецами из Южной Руси, совершенно независимыми от властей, управлявших Южной Русью. пороги препятствовали этим властям добраться до поселенцев. Сначала жители Запорожья состояли из одних только мужчин, так как война была главной целью переселения Запороги. При том же, значительная часть людей, пребывавших туда, не имела намерения оставаться там навсегда. Побывавшие на Запорожье Повоевавши с татарами в степи или совершивши какой-нибудь морской поход, они возвращались на родину. Другие же по-прежнему отправлялись на Запорожье не с целью войны, но для звериной охоты и рыбной ловли, и, следовательно, также на время. Только мало-помалу стали переселяться туда с семьями и заводить хутора. В самую Сичу никогда не дозволено было допускать женщин. Таким образом, казаки разделились на два рода – городовых или украинских и запорожских или сечевых. Первые по месту своего жительства должны были над собою признавать польские власти. Вторые были совершенно независимы. Между теми и другими была тесная связь. Очень многие из городовых казаков проводили несколько лет в Сичи – и вменяли это себе в особую доблесть и славу. Польские паны своими поступками содействовали расширению казачества, не предвидя гибельного влияния, какое оно при тогдашних условиях носило в себе для строя польского общества. Один из знатнейших польских панов, Самуил Зборовский, был казацким предводителем. Паны приглашали казаков. в свои походы. Так Мнишки и Вишневецкие с их помощью водили в Московское государство самозванцев. Польские короли не раз пользовались их услугами. Еще Сигизмунд Август изъял украинских казаков из-под власти старост и поставил над ними особого с т а р ш о г о При Стефане Батории заведены были реестры, или списки, куда записывались казаки, и только вписанные в эти реестры должны были называться казаками. Старшой над казаками, назначенный королем, назывался гетманом. Вероятно, в это же время последовало разделение казаков на полки, которые, собственно, известны нам в несколько позднее время. Полков было шесть — Черкасский, Каневский, Белоцерковский, к о р с у н с к и й Чигиринский, Переяславский, последний на левой стороне Днепра. Каждый полк находился под начальством полковника и его помощника Асаула. Полк делился на десять сотен. Каждая сотня была под начальством сотника и его помощника сотенного Асаула. Гетману или старшому Дан был для мест пребывания город Трехтемиров. При Гетмане были чины Асаул, Судья, Писарь, составлявшие генеральную старшину. Всех реестровых казаков было только шесть тысяч. Они пользовались свободным правом владения своими землями, не несли никаких податей и повинностей, и получали жалования по червонцу на каждого простого казака и по тулупу. Кроме этих реестровых казаков, польское правительство долго не хотело знать никаких других. По закону только реестровые были казаками. Но такой взгляд шел вразрез с народным стремлением. В Южной Руси, напротив, все хотели быть казаками, то есть вольными людьми. Все искали путей и средств обратиться в казаков. Одним из таких путей была Запорожская сича. Жители, бывшие по закону панскими хлопами в имениях, на следственных или коронных, бегали на Запорожье, возвращаясь оттуда — уже не хотели служить своим панам, называли себя казаками и, как вольные люди, считали своею собственностью ту землю, на которой жили и которую обрабатывали, тогда как владелец признавал эту землю своею. Владельцы и их управители ловили таких беглецов и казнили смертью, но не всегда можно было это исполнить. Многие землевладельцы заводили тогда слободы, и приглашали к себе всякого, давая льготы. В такие слободы убегали те, которых преследовали на их прежнем жительстве. Между самими владельцами возникали за это ссоры, часто происходили наезды друг на друга. Иногда и сами паны приглашали к себе своевольных чужих хлопов, называли их казаками и с их помощью бесчинствовали против своей же б р а т ь и Такие казаки при первом неудовольствии готовы были поступать со своими новыми панами как с прежними. Реестровые казаки мало имели охоты замыкать с в о е сословие и охотно принимали в него новых братьев, так что количество реестровых было на деле гораздо больше, чем на бумаге. Иногда такие польские подданные называвши себя казаками, не пытались ни вступить в реестр, ни примыкать к панам, а собирались в о о р у ж е н н ы м и толпами и выбирали себе предводителя, которого называли гетманом. Так поступали в особенности те, которые бывали на Сичи, воевали против турок, татар и приобретали себе там, как выражались тогда, рыцарскую славу. Эти так называемые своевольные купы шайки уже в конце XVI века стали страшны для Польши и возбуждали против себя строгие постановления сейма. На деле эти постановления не исполнялись, тем более, что и п о л ь с к и е к о р о л и польские паны, объявившие шайки самозванных казаков противозаконными скопищами, сами употребляли их в войнах с Москвою, Швецией и Турцией. Таким образом, кроме казаков городовых, записываемых в реестры, и казаков сечевых, беспрестанно то пополняемых беглецами из Украины, то убавляемых уходившими назад в Украину, было еще множество казаков своевольных, состоявших испанских хлопов, выбиравших себе гетманов. Правительство делало пересмотры р е е с т р о м Из них исключались лишние казаки. Эти лишние носили название «выписчикок». Но выключенные из реестра продолжали называть себя казаками. Понятно, что при таких условиях южно-русского общества того времени у польского правительства, а главное у польских панов, явилось среди простого народа много врагов. Эти враги становились тем ожесточеннее и опаснее, чем сильнее выказывалось с польской стороны стремление удержать наплыв народа в казачество. Польское право придавало хлопа в безусловное распоряжение его пана. понятно что такое положение не могло быть приятным нигде, но там где народу не было никакой возможности вырваться из н е в о л и он терпел Из поколения в поколение привыкал к своей участи до такой степени, что перестал помышлять о лучшей. В Украине было не то. Здесь для народа было много искушений к приобретению свободы. Перед глазами у него было вольное сословие, составленное из его же братьев. По соседству с ним были Днепровские острова, куда можно было убежать от тяжелой власти. Наконец, близость татар и опасность татарских набегов приучали украинского жителя к оружию. Сами поныне могли запретить своим украинским хлопам носить оружие. Таким образом, в народе южно-русском поддерживался бодрый воинственный дух, несовместимый с рабским состоянием, на которое осуждал его польский общественный строй. Между тем, как способы панского управления в Украине, так и свойство отношений, в какие поставлен был высший класс к низшему, никак не м е р и л и русского хлопа с паном и не располагали его к добровольной зависимости. Стремление народа к о к а з а ч е н и ю или так называемое поляками «украинское своевольство», начало принимать религиозный оттенок и получать в собственных глазах русского народа нравственное о с в е щ е н и е Уже в о с с т а н и е Наливайка и Лободы прикрывались до некоторой степени защитой религии. Вслед за введением унии последовало быстрое отступление русского высшего класса от своей религии, а вместе с тем и от своей народности. Русские паны стали для русского народа вполне чужими, и власть их получила вид как бы иноземного и иноверного порабощения. Мещане и хлопы только от страха а н е по убеждению принимали унию, и пока не свыклись с нею в течение многих поколений, долго были готовы отпасть от нее. В Украине, где народ был бодрее и менее подвергался рабскому страху, Уния трудно пускала свои корни. Реестровые казаки не принимали ее вовсе, потому что не боялись панов. Знакомство с войною делало их отважными. Самовольные казаки еще более возненавидели Унию, как один из признаков панского насилия над собою. Таким образом, православная религия сделалась для русского народа знаменем свободы и противодействия панскому гнёту. Согласное свидетельство современных источников показывает, что в конце XVI и первой половине 17 века безусловное господство панов над хлопами привело последних к самому горькому быту. Иезуит Скарга, Фанатический враг православия и русской народности говорил, что на всем земном шаре не найдется государство, где бы так обходились с земледельцами, как в Польше. Владелец или королевский староста не только отнимает у бедного хлопа все, что он зарабатывает, но и убивает его самого, когда захочет и как захочет, и никто не скажет ему за это дурного слова. Между панами в это время распространилась страсть к непомерной роскоши и мотовство, требующее больших издержек. Один француз, живший тогда в Польше, заметил, что повседневный обед польского пана стоит больше, чем званый во Франции. Тогдашний польский обличитель нравов Старовольский говорит, «В прежние времена короли хаживали в бараньих тулупах, А теперь кучер покрывает себе тулуп красную материю, чтобы отличиться от простолюдина.